Глава 16. Исхаков напоминал себе шпиона из древнего тактива, шёл по двору без конца оглядываясь, высоко подняв воротник и спрятав подбородок в шарф, трижды обмотанный вокруг шеи. Ругал себя: "Конечно, что за трусость? Что за малодушие? Или это всё же банальное нежелание просадить мечту о звании подполковника?" Начальник намекал, уверял, что если он повысит показатели раскрываемости по отделу, то будет ходатайствовать и всё такое. Но, но из хакаво всё равно было противно от самого себя. Иван Сергеевич Корнеев в прошлом был уважаемым следователем, порядочным человеком. За подозрить его в убийстве бомжа у собственного подъезда мог только конченный придурок, непрофессионал, говоря литературным языком. тут ещё как назло. В интернете у этой скандально известной блогерши прошла информация, бросающая тень на Корнеева. ИСХАКОВ точно знал. Коллеги из соседнего отдела, которые параллельно с ним вели дело, ухватились за нить и сделали эту информацию одной из рабочих версий. Корнеева пока не трогали, но это вопрос времени. К тому же, они близлы на ИСХАКОВА за то, что тому удалось первым задержать Илью Сударева. Они его искали, а он задержал. До выяснения как лицо, присутствующее при стрельбе на рынке. В результате этой стрельбы был ранен его сотрудник, нечей небудь. Исхаков шёл по подъезду с такой же предусмотрительностью, что и по двору, ступал осторожно и всякий раз чертыхался, когда свет загорался сам по себе. Понаставили датчиков в орчалу на каждой лестничной площадке. Экономист тем Мартих. Карнеев открыл сразу, как он позвонил в дверь, и удивлённо воскликнул: "Ильдар, что случилось?" Он перепугался, это точно. Видимо, снова о внуке подумал. Значит, дома того нет. И ладно, и неплохо. Ничего, буркнул Исхаков и вошёл в квартиру без приглашения. Поговорить надо. Меня Сашка твой пригласил, между прочим. "Сашка?" изумлённо вскинул рыжие брови Карнеев. Он ничего мне не говорил. Наверное, боялся, что ты станешь отговаривать. Он ведь проболтался, сказал, что вы ведёте с ним своё собственное расследование. Так я войду? спросил Исхаков, вспомнив о вежливости, хотя уже успел снять ботинки и расстегнуть куртку. Корнеев неуверенно кивнул и пошёл впереди гостя. На ходу он закрыл дверь в комнату слева от входа и повёл его прямо в кухню. А Исхакову туче до зубов владонях захотелось ту дверь открыть. Что-то там прячет Иван Сергеевич, на пару с внуком или в одиночку, но прячет и показать маёру не захотел. Ну, не разобранный же постели, он застеснялся. Чай, кофе или чего-нибудь покрепче? спросил Корнеев, усадив гостя за обеденный стол. А чем пахнет так вкусно, Иван Сергеевич? поднял он на хозяина утомлённые голодные глаза. Капусту тушё с курицей, будешь? Буду, и схакав шумно, зглотнул. жена уехала, дома ещё не был. Понятно. Корнеев наложил ему в тарелку порцию с горкой, отрезал ломть ржаного хлеба с тмином, себе налил воды из бутылки, сел напротив. Значит, Сашка тебя пригласил. Сашка. И с хока в глотав, еле успевая оживать, так было вкусно. Сказал, что у вас есть какие-то наработки. Ничего нет. Тонкие губы Корнеева жёстко сжались. Как это? Опешил Исхаков, отодвигая пустую тарелку. Он же сказал: "С него и спрашивай". "Так его дома нет?" возмутился Ильдар, поднимаясь следом за хозяином из-за стола. "Вот именно", фыркнул Корнеев и повёл гостей в прихожую. "Возьми и позвони ему для начала. Чего это он гостей приглашает, а сам где-то шляется?" Исхаков не спешил обываться, хотя куртку уже надел. Он достал телефон и набрал Сашин номер. год кишли невозможно долго наконец кто-то ответил да товарищ майор приношу свои извинения затараторил саша не дав ему слова вставить замотался забыл к 8 договаривались саша я даже опоздал на полчаса скорбно поджал губы и схаков зря ехал ты где вообще я последовала непозволительно долгая пауза и вдруг саша выпалил я на месте происшествия товарищ майор Чего? в один голос воскликнули из хака с Корнеевым. Тот слышал весь разговор, стоя рядом. Точнее, на месте совершения убийства. Тяжело вздохнув, Саша с кем-то вполголоса заговорил: "Убили подругу нашей соседки". "Куда он вляпался?" Корнеев испуганно глянул. Он же поехал с соседкой по делам. Той позвонила подруга, попросила её отвезти куда-то. Подробности не знаю. Глазами на меня не ворочая, майор Исхаков неторопливо обувался, всё ещё удерживая мобильник возле уха. Саша не отключился. А имя подруги вашей соседки знаете, Иван Сергеевич, хотя бы и приблизительно? Я не приблизительно, а точно его знаю. Мне хотя признался Корнеев, глядя на майора из подлобья. Это Светлана Воронова. Она ведёт блог. Заходить скучно не будет. Твою мать. Саша отключился. Исхаков с тяжёлым вздохом выронил шарф и глянул на Корнеева с досадой. Представляй, что сейчас начнётся. Что? Тут уже обывался в высокие сапоги дотики и тянулся к вешалке за курткой. Его голос испуганно дребезжал, когда он возмущённо воскликнул: "Не станут же они подозревать Сашку в убийстве этой блогерши?" "А почему нет, Иван Сергеевич?" возмутился Исхаков, выходя из квартиры на лестничную клетку. Все вена все лады препарируют на её страницах в интернете, что ты типа много лет назад убил грибово с овощуком, а теперь вот и бомжа уложил. Про племянника твоего такое пишут, что Короче, Иван Сергеевич, дело на самом деле дрянь. Не хотел говорить, да, придётся. Коллеги из соседнего отдела тебя пустили в разработку. Пока не трогают, но ты сам понимаешь, что теперь будет. Что? Корней суетливо проверял карманы куртки в поисках ключа, застегнув её до самого подбородка. Споткнувшись о порог, он вышел из квартиры следом за Искаковым. Дресущимися руками вставил ключ в замочную скважину, трижды повернул его. "Идём", проговорил он тихо и начал медленно спускаться по ступенькам. Совсем старик. У него не хватит сил нанести удар ножом, такой точный, выверенный, требующий силы и ловкости. Корнееев же перелаз ле лестницы нащуп в третьей попытке. Подводило зрение, а очки он не надел. Сложно представить, что он ждал бомжа во дворе в очках. Шёл снег, воздух был плотным и влажным. Очки запотевали бы каждую секунду. Это не он. Что бы ни писали о нём в интернете, это не он. Это клевета. Исхаков медленно спускался по лестнице следом за Корнееевым и внимательно его рассматривал. Сутулый, походка неуверенная, руки дрожат. Старик, стариком. Какой из него убийца? Кому надо было облить его грязью? Может, настоящий мубица? Это я, произнёс Корнеев, резко затормозив на последней ступеньке первого этажа. Что ты? Майор почувствовал, как в душу ледяным змеем заползает сомнение. Это я, про себя написал в её блоге. В голосе старика появились нетерпеливые нотки. зарегистрировался под аббревиатурой ООТП, отдел особо тяжких преступлений и слил эту утку. Но зачем, Иван Сергеевич, ты не представляешь, как себе навредил. Тебя же могут в спатеют майор, прежде чем смогут. Криво ухмыльнулся Корнеев, толкая подъездную дверь и выходя на улицу. Я процедуру знаю. Ты на машине? Не вижу её. Она за углом. Места не было во дворе, соврал Исхаков. Не признаваться же старику, что он тщательно прятался, отправляясь к ним навстречу, и по двору крался как преступник, причалицув в воротник и шарф. Поднёсший снег скрипел под их подошвами, пока они шли до машины, не разговаривая. Теперь Исхаков шагал впереди, а Корнеев сзади. Усевшись Исхаков снова набрал Сашу. Тот ответил, назвал адрес, где было обнаружено тело Светланы Вороновой, и сразу отключился. Майор даже не успел узнать, как именно она была убита. Здесь недалеко, прокомментировал он, трогаясь. Минут 5-7. Я знаю её адрес, отозвался Корнеев и пояснил в ответ на изумлённый взгляд майора. Она его не скрывала. Он был указан на её страничке в соцсетях. Понятно, скрипнул зубами Исхаков и подумал, что ничего не понятно. Вопросов становилось всё больше. На кой чёрт указывать свой адрес, когда ворошишь такое осиное гнездо? Заговорённой себя считала или попросту жить надоело? Думала, что это игра, жонглировать опасными сведениями о преступниках. Дура, добавил он после паузы. Здесь спорить не могу. Корнеев завозился на пассажирском сиденье и косоглянул. Машину за углом намеренно спрятал, чтобы никто не узнал, что ты с нами контактируешь. Исхаков даже не попытался что-либо ответить. Всё было бы враньём, а правда слишком неудобной. Он гнал машину по проспекту, включив дворники на самую большую скорость. Это хоть как-то отвлекало от мыслей о собственной глупости, заставившей его крастца. В чём смысл? Сейчас-то вместе приедут. Что рассказал тебе Сударев? Неожиданно нарушил тишину Корнеев, когда до места оставалось минуты 3. А ничего он мне не рассказал путного. решил не раскрываться из хаков. Ильдар, не время, хорошо? До меня уже дошли слухи, что стреляли в Сашку моего, Анифинаградова. Солдат, падая, всех толкнул. Пуля и пошла не туда. Ничего себе, сотрудники у него в отделе, не полицейские, а мастера разговорного жанра. Увольнять всех надо к чёртовой матери. Виноградов ещё как бельмо на глазу. Наверняка от него всё пошло. Неважно, откуда я узнал, опередив его вопрос, ответил Корнеев и махнул рукой влево. Давай туда сворачивай, вроде места есть, где машину можно поставить. Неважно, откуда, важно, что узнал. А ты от меня информацию скрываешь, словно я враг? Или, прости, господи, убийца? Эльдар. И майор, в нарушение всех инструкций, рассказал ему о допросе Сударева. Они уже успели выбраться на улицу под пронзительный ледяной ветер. изхлеставшая их лица снежной крупой, обильно посыпавшее небо. Но в дом идти не спешили. Там народу хватало. Мигалками спецтранспорта двор освещался так, что читать было можно. Ботинки ручной работы, задумчиво повторил Корнеев. Да, говорит, похожие у его брата были, не 1000 долларов стоят. Я ему и верю, и не верю. Идём. позвал его Корнеев и потянул за локоть к подъезду. Сам понимаешь, меня без тебя туда не пустят. Дверь Светланы была прикрыта, на лестнице никого. Искаков вошёл в квартиру. Откуда-то из комнаты слышались приглушённые голоса. В кухне курил доктор скорой помощи. Что там? спросил у него майор, предъявляя удостоверение. Девушка убита ножом. Характер ранения сейчас ваш эксперт устанавливает. Нам в обществе сделать было нечего. Зачем вызвали? Тут санитары нужны, ворчливо отозвался доктор, меланхолично выпуская дымовые кольца в потолок. А вы чего это припозднились, товарищ майор? Там ваши уже вовсю шустрят. А понятые? подолголос Корнеев. А понятыми стали те, кто обнаружил тело, парень с женщиной. Корнеев с Хаковым выразительно глянули друг на друга и развернулись, чтобы уйти, но доктор неожиданно остановил их вопросом. А это не тот убийца случайная, который бомжа не так давно порезал. Откуда вы о нём знаете? спросил Исхаков. Так писали в интернете. Это вот девушка и писала, которую убили. Шуму наделала своими разоблачениями. Доктор встал, задушил окурок в раковине под струёй воды и чуть тише добавил: "За что, видимо, и поплатилась".